Глава 17. Лиля. Мальчиков в домой не водить, хмуро наставлял папа. Кошить не забывай, мягко парировала мама. Мясо в морозилке. Тут же поддакнул папа. Овощи в холодильнике. Согластно кивнула мама. Что-то мне нервно, пожаловалась она папе. Мне тоже было нервно. Родители уже 20 минут не жалели ценных указаний, буквально сидели на чемоданах. Ма Па, я взрослая девочка, справлюсь, заверила я и даже ладонь к груди приложила. Да, Павел, поехали, решилась мама. Папа мне подмигнул, подхватил чемоданы и на всякий случай сообщил: "Электрошокер знаешь, где?" "Знаю", кивнула я, вновь возвращаясь воспоминаниями к упору Громову. Заперла за родителями дверь, облегчённо вздохнула и отправилась в свою комнату. Сняла платье, аккуратно повесила в шкаф и с тоской посмотрела на свой выключенный мобильный. Я понимала, что ни Громов, ни второй следователь-паркурщик мне могут мою невинную шалость не простить. Но надоело бы до зубовного скрежета. Папа днём прислал сообщение, что хочет быстренько в режиме нон-стоп отпраздновать мамин день рождения. Я отпросилась с последней пары, навела марафет, заехала за цветами и на свою голову пожалела Калерию Степановну. Папа не зря всегда говорил, что доброта наказуема. В его словах я убедилась сегодня на собственной шкуре. В итоге забыла букет в кабинете оперы, а вместо нормального отдыха с родителями организовывала свидание оперы со следователем, которые, как по команде, начали писать мне практически одновременно. Появилась кромольная мысль, что они оба издеваются, и её стоило подумать, зная их кабелиную натуру, могли бы и соревнование организовать. Я переоделась в домашний костюм, снова скривилась, покосившись на мобильный, выдохнула, зажмурилась и всё-таки включила телефон. Подумала и вышла на балкон, глядя на ночной город. Руки дрожали, когда мобильный стал сыпать уведомлениями. Я дождалась всех, зажмурила один глаз и открыла список контактов. Сообщения Чингадьгуга читать не стала, от Макса тоже, а вот от Лили напреглась, открыла и обалдела. Подруга Тут тебя в общаге ищет мужик. Морда зверская, удостоверением трясёт. Кажись, твой опер. С букетиком. Забери его, а? Забери. Кто бы его у меня забрал? Я глянула на часы и решила, что в два часа ночи Лиля вряд ли обрадуется моему звонку. Но, видимо, опер взбудоражил всех своим красивым появлением, потому что Лиля сама мне позвонила. «Наконец-то!» — выдохнула она. «Что случилось?» — напряжённо полюбопытствовала я. «Я?» «Часов в девять вечера пришёл к нам в комнату, искал Лилю, но точно не меня, потому что я этого мордоворота впервые вижу». «И что дальше? На свидание тебя не звал?» С надеждой поинтересовалась я. «Нет, он очень хотел увидеть тебя», — хохотнула Лиля. «Мы его немножко просветили на тему того, что живёшь ты не в общежитии, и он отбыл. Кстати, букет забирать будешь? А то твой опер забыл». «Не буду», — буркнула я на всякий случай, опасливо осматриваясь по сторонам. Если пришёл в общежитие, велика вероятность, что может и домой заглянуть, может папино ружьё солью зарядить. И что, он даже никого не попытался соблазнить? Не поверила я. О, нет, сдерживая смешок, ответила Лиля. А его, сухо продолжала я допрос, а вот его оперский гинофонд заметила наша Алёнушка. Покорно продолжала Лиля, так глазки строила, что чуть не сломала, пока упоро полномочный тебя искал. А он Ну хоть номер её взял, с Надеждой поинтересовалась я. "Нет, говорю же, ты ему нужна была по зарез. Признавайся, что начудила. Свидание ему организовала с другом по отделению", хмыкнула я и быстренько рассказала всё подруге. Она посмеялась, посоветовала мне перестать играть с огнём и отключилась, безбожно зевая. Я повертела телефон в ладони, и задумчиво прикусила губу, а потом решилась и открыла сообщение от Опера. жалость удалась пельмешка. Моя очередь. Мне стало дурно. Ни слова больше, и пропущенные вызовы только отлили и Макса, от Чингаджгука ничего. Макс тоже негодовал, мол, я коварная, ныл, что должна была сказать ему раз мне наше общение не интересно, на каком языке ещё я должна была ему это сказать. Русским по белому написала, сказала несколько раз, подтвердила в переписке и лично. Как там пела Полина? А ты такой душнила с бородой? В моём случае без бороды, но тоже тот ещё зануда. И если Громов берёт штурмом, то Макс скорее скучной и нудной осадой, проще говоря, измором, и давит на жалость, что тёплых чувств к нему тоже не прибавляло. Может, потребовать у Жеки совершить подвиг дать ему номер жены Макса? Отправить ей скрины нашей переписки? Пусть сама со своим гулёной разбирается». «Интересно, это лечится или оба товарища в погонах уже безнадёжны?» Задумалась, глядя вдаль. Принюхалась, закашлялась и повернула голову направо. На своём балконе стояла Лола и курила, рассматривая полную луну в небе. «Привет», — лениво протянула она, заметив меня. «Доброй полуночи», — оскалилась я, найдя корень всех своих бед. «Как дела?» Лола развернулась корпусом ко мне, делая новую затяжку. «Привет». Даже будучи женщиной, я впечатлилась тем, насколько она красивая, яркая, раковая. Неудивительно, что к ней полуотделения бегает. Нормально. Ты одна? Ага, ровно подтвердила Лола и дёрнула плечами. Я прислушалась и поняла, что кто-то очень громко стучит в дверь, не в мою, а в соседскую. Мужа наказала спать на коврике у дверей, а он не соглашается. Подозрительно поинтересовалась я. Бывший, философски вздохнула соседка, снова делая затяжку. Ну ты, роковая женщина, почти восхитилась я. Поговори с бывшим. 2 часа ночи же, соседи спят. Не могу, сказал, найдёт, убьёт. А у него слово с делом не расходится. Позвони в полицию, начиная нервничать, посоветовала я. А толку? Звонила. Сказали: нет тела, нет дела. Звоните, когда убьёт. О Перам звони. У тебя половина отделения в пастили отметилась. Сама идёт, пожала плечами Лола. Ага. А я потом должна свидетельствовать, когда тело появится, пробурчала я. Куда тебе столько мужиков? По-моему, явный перебор. Не лезь, сморщила она нос и грациозно поправила волосы. В тот же момент мы обе услышали странный шум с крыши. Кто-то переговаривался, были слышны тихие шаги и мат. У тебя роман с Карлсоном? Обалдела я. Или это бывший? Лола задумчиво открыла балкон, демонстрируя, что бывший всё ещё стучит в дверь, и мы обе перегнулись через перила, чтобы посмотреть на нового жильца фаната Карлсона. И обе некрасиво приоткрыли рты, когда неведомый начал спускаться, точнее, лететь на малой скорости вниз. Карлсон претерпел изменения, но его апгрейд вызывал почти панику. На нём вдруг обнаружились чёрные, идеально начищенные берцы, затем нашему взору предстало довольно накачанное тело в камуфляжной форме. Лицо Карлссона было скрыто балаклавой, а в руке парень держал букет. Он поравнялся со мной, заметила, круглил карие глаза, пока мы сло сло соображали, куда бежать и что кричать. Лиля грозно полюбопытствовал незваный гость. Почему не спишь? Я обалдела, сглотнула. покосилась на букет, на парня и на всякий случай совершила стратегическое отступление на два шага назад. А я плюшками балуюсь, пискнула я. Парень на мгновение опустил голову, осторожно протянул мне букет, понял, что забирать его я не планирую, встал в перила и тут же улетел обратно, оставляя нас с лолой собирать челюсти с пола. Мы снова синхронно высунулись, выглядывая на крышу, но там царила полная тишина. Лола чихнула и призналась: "У меня аллергия на лилии. У меня уже, кажется, тоже". Согласилась я, заметив крохотную записку в букете. Опасливо достала, открыла, прочитала и зарычала, обращаясь к Лоле: "Услуга за услугу. Я избавлю тебя от бывшего, а ты своих чингачгуков, самураев и паркурщиков забираешь обратно". Не знаю, кто это такие, но я согласна. Быстро согласилась Лола. Я сбегла в комнату, достала шокер, спрятала в карман и велела: "Под страхуй, дурная. А если упадёшь, там кусты". Легко отмахнулась я, уцепившись за призрачный шанс вернуть Лоле хотя бы опера. Быстро перемахнула через перила и, спустя пару мгновений, уже стояла на её балконе, набирая знакомый номер.